Страшные сказки Когда мы ходили пешком под стол, Томики Гоголя и Толстого, который А.К. и про вампиров, еще не попали к нам в руки, фильм «Вий», этот суперхит конца 60-х, существовал разве что в виде сценария, а великий Стивен Кинг еще грыз гранит университетской науки, не подозревая даже о своем странном призвании пугать людей, нам приходилось заниматься самообслуживанием то есть пугать себя самостоятельно. Самое главное – это избавиться от назойливого присутствия вездесущих взрослых. Возможно, они понадобятся потом, когда мы напугаем друг друга до судорог в мышцах ног, до писка горлового и перестука зубовного. Тогда можно будет вернуться в общество взрослых. При всех своих недостатках они обладают талантом развеивать страхи. Именно по этой причине рассказывать ужастики в их присутствии бессмысленно. Очень важно, конечно, чтобы было темно, или хоть полумрак какой. Поэтому ужастики процветают в пионерских лагерях и детских больницах, в походах и экскурсионных поездках. Впрочем, есть еще варианты. У нас в доме, например, был роскошный чердак. Винтовая лестница, сладкий запах древесного тлена, рассеянный свет из щелей, паутина по углам. Классика. Мы открывали дверь, ведущую в вечную сырую ночь, пробирались межмокрых мокрых простыней, развешанных для просушки, рассаживались тесным кружком и начинали рассказывать. Тон задавала девочка Наташа, года на три старше меня. Она была непревзойденной страшной сказочницей, нашим Андерсоном, Кингом и Гоголем. и Гоголем. Нам чертовски с нее повезло потому что именно Наташа завела обычай рассказывать истории не про абстрактную девочку, которая приходит не менее абстрактная и чего греха таить не слишком впечатляющая черная рука, а как бы истории из реальной жизни. А может быть и не как бы. Чёрт её знает, это Наташу. «Вчера я легла спать, — рассказывает Наташа, — но не могла заснуть. И тогда я встала и выглянула в окно, а на улице полно призраков». Прозрачные мужчины и женщины ходят, не касаясь земли. И тут в комнату постучала мама и говорит «Наташа, почему ты не спишь?» Я притворилась, что сплю, а потом опять подошла к окну посмотреть на призраков. Наташа озабоченно хмурит лоб и вставляет в свой рассказ техническое замечание. Если решитесь посмотреть на призраков, имейте в виду, свет в комнате должен быть выключен, и подходить к окну надо тихо-тихо. Если призраки вас увидят, вы скоро умрете. Так вот." Как только я подошла к окну, в комнату постучал папа и сказал «Наташа, почему ты не спишь?» Пока я лежала в кровати, они больше не стучали, но как только я опять встала, в комнату опять постучала мама. И так было всю ночь. Когда я подходила к окну посмотреть на призраков, в комнату сразу начинали стучать мама и папа по очереди. А утром я их спрашиваю «Почему вы всю ночь ко мне в комнату стучали?» а они очень удивились. «Не стучали, — говорят, — спали всю ночь». Вот так. У Наташи каждый день была на готове новая история про призраков. Выходило, что она видела их повсюду. На улице, во дворе, между зарослями сирени и мусорными баками, в тамбуре поезда, когда они с родителями ехали в отпуск, в подъезде и в школьном коридоре, когда однажды задержалась там допоздна, вырезая снежинки для новогодней елки. На нашем любимом чердаке она якобы тоже их встречала. Хотя почему якобы? вполне возможно, действительно встречала. Во всяком случае, в те дни мы все верили ей без тени сомнения. Наши классические истории про гроб на колесиках, черную руку, красное пианино и лиловый радиоприемник на фоне Наташиных былин выглядели бледно. Ее истории пугали нас по-настоящему. Получалось, что мир полон опасных тайн, и темнота в глубине жасминовых зарослей — это особенная темнота. И выключатель в коридоре может предать тебя в любую секунду. И пустырь через дорогу, сразу за зданием почты. Особенный пустырь. И многоэтажное новое здание, которое там вот уже второй год строится, это странный дом. Да что там дом и пустырь? Если собственные твои родители однажды ночью могут оказаться зачарованными стражами, оберегающими покой призраков. Наташа, к слову сказать, заявила, что повесила на дверь родительской спальни бабушкин волшебный талисман и с тех пор они больше не стучатся к ней по ночам. У меня не было бабушки и, соответственно, волшебного талисмана, поэтому пришлось самому придумать специальное заклинание и читать его перед сном. Кстати, заклинание, как ни странно, подействовало, и родители действительно вдруг перестали вламываться в мою комнату. Очень удобно для того, кто любит читать по ночам. Вот так незаметно мы приучили друг друга к мысли о том, что мир, в котором мы живем, место чудесное и непонятное. И опасная, конечно же. Но с этим мы как-то довольно легко смирились. Пускай опасная. Лишь бы только однажды ночью выглянуть в окно и увидеть, как по мелким камушкам мостовой неслышно скользят прекрасные призрачные существа. Мне, кстати, не повезло. Только один раз увидел несколько сияющих прозрачных силуэтов. Да и то как-то мельком. Ничего толком разглядеть не успел. Потом случился переезд. В новом доме хрущоба. Чердака не было. Зато, о, благословенная хрущоба, была роскошная кладовка. Родители повесили туда старое пальто, пересыпанное нафталином. Я же сразу понял, как можно использовать это дивное место. Запираться там с двумя друзьями, больше не поместилось бы, и рассказывать страшные сказки. Тут не могу не похвастаться. Благодаря Наташе я стал одним из крупнейших страшных сказочников своей эпохи, по крайней мере, в отдельно взятом дворе. Сначала я пересказал своим новым друзьям-приятелям все Наташины истории, потом кое-что из двухтомника Андерсона в кощунственно-вольном пересказе, так что даже читавшие его сказки не узнавали их в моем изложении. Потом дивные вампирские истории Алексея Константиновича Толстого, которые тайно извлек из книжного шкафа в доме каких-то дальних родственников и залпом прочитал, пока взрослые, уничтожали обычную праздничную норму водки и холодца. Многое по малолетству понял превратно, но тем сильнее был культурный шок. А потом начал сочинять страшные истории сам. В нафталиновой темноте кладовки меня, как правило, посещало вдохновение. Нередко в финале я сам выглядел куда более испуганным, чем мои благодарные слушатели. Пора бы, однако, остановиться и сделать из всего вышесказанного какой-нибудь оптимистический вывод. Что ж, Запросто. В детстве мы особенно остро ощущаем, что кроме обычного видимого мира есть еще и мир невидимый. Смутная уверенность это внушает нам искреннюю любовь к ужастикам любого содержания и качества. Она же становится источником нашего вдохновения, когда мы придумываем свои авторские страшные истории, сколь бы наивны и неуклюжи они ни были. Страх становится для нас неотъемлемой частью чудесного. Главным настроением любой загадочной истории. Непременным атрибутом тайны. Это, конечно, ловушка. Но мир, в котором мы живем, в любом случае представляет собой сложную систему ловушек, капканов и мышеловок. В последних, как известно, имеется бесплатный сыр. Одной ловушкой больше – ничего страшного. Несколько лет назад, посмотрев последнюю серию Твин Пикса, повествующую о том, как серьезно влип агент Купер, я вывел для себя лаконичную формулу. Лучше уж черный вигвам, чем никакого вигвама. Поэтому, да здравствуют ужастики, страшилки и прочие истории о несбывшемся. Во что бы мы без них превратились, подумать страшно. Двухтысячный год.